Глава 10 Ну что сказать. Товарищ ректор едва не лопнул от злости, но субсидию на новые парты я получила. Правда, и только. Поэтому, когда пыльный дяденька от меня всё же сбежал, а мы с девочками поднялись на пятый этаж, чтобы посмотреть, наконец, спальню, догонять и бить его обрезком доски по голове было поздно, но хотелось. и я даже почти решилась вернуться за ним, сказать пару ласковых, заставить тут переночевать. А потом по кумполу ему, по кумполу. Но опять же, я сейчас отвечала не только за себя. С девочками таки необходимо было налаживать контакт как можно скорее. И так, пока провожал ректора из башни, краем уха успела услышать сердитое перешептывание между подопечными, успевшими то ли что-то не поделить, то ли разойтись во мнениях, то ли... «Так, почему они все еще держатся двумя отдельными группками?» «Мы вот в этом будем спать, риса и Аидельвир!» Первой отреагировала достаточно ухоженная, темноволосая, высокая девушка, державшаяся увереннее остальных, но между тем более настороженно. Несмотря на невольно промелькнувшее на лице брезгливое выражение, в купе с наморщенным точеным носиком, в самом голосе ни капли снобизма, свойственного аристократам, котором вероятнее всего, девчонка и принадлежала. Лишь бесконечная усталость, сквозь которую пробивались ростки тоски. «Скажите, пожалуйста, благородным задницам тут что-то не нравится. Вот и нечего было топать в эту академию. Что-нибудь думала, что примут с распростертыми объятиями, еще и ковровую дорожку постелят, дабы не испачкала свой шлейф из имен родовитых предков». Или и вовсе рассчитывала выскочить замуж по-быстрому за боевика. Ага-ага, ждут тут тебя. Мигом отозвалась вполне миленькая, чуть полноватая рыженькая девчушка, наморщив уже свой носик кнопку, щедро усыпанной конопушками, и уперев руки в боки. Несколько других студенток согласно зашумели. Правда, поддерживая рыжую скандалистку, скажем так, из простого народа, Или невесть, как затесавшуюся к нам аристократку, беспокоившуюся об условиях для комфортного ночлега, сложно сказать. Брюнетка от такой реакции на свою вполне невинную реплику вначале побледнела, стиснув губы в нитку, а после пошла красными пятнами. Но, тем не менее, открыла рот, намереваясь высказать в ответ что-то колкое, ядовитое и уверенно «да обидное», попав в цель. Высокородные это умеют, как никто другой, безошибочно нашаривая слабое место оппонента. Но я среагировала быстрее. «По-по-по, девоньки-красавицы, что за разлад в наших стройных рядах? По-моему, уже и так очевидно, что никто нас тут особо не ждал, выделив этот кошмар в качестве жилья. Но неужели мы, умные, сообразительные и целеустремленные девушки, которые носят гордое звание бытовых магес, не сумеем себе наладить быт? «Пф, право слово. Было бы желание!» — заявила я громко задорным голосом, всплеснув в ладоши и переключая внимание магичек на себя. И не ошиблась, когда все они, как одна, обернулись в мою сторону и загалдели наперебой. «Но здесь даже кроватей нет, Риса и Дельвир!» «Да что кровати Риса и Дельвир? Вы видели, в каком состоянии матрасы? Одеяло! И простыней нет!» «Да уж...» Нет, понимаю, девочки юные, только-только перешагнули черту совершеннолетия, да и условия в самом деле ужасные. Но в данный момент они мне отчётливо напомнили мой родной второй класс французской школы. Не хватало только привычного «я хочу писать» от Моголи. «А в туалет куда ходить?» Тут же донеслось из хора голосов несколько смущённое, но очень уж напряжённое. О, поспешила с выводами. «Своя Маголи тут тоже есть». «Ну да ладно, вопрос действительно очень уместный. Если не ошибаюсь, эта комната действительно спальня. Может, башня даже когда-то была ещё одним корпусом общежития?» «Следовательно, хотя бы минимальные удобства в виде души и туалета тут должны были быть. Но раз двери мы не видим, то... То... Ошибаюсь, что ли?» «Да нет, не может быть». Тут же вспомнила, как башня выглядела снаружи. Да, небольшая, всего несколько этажей, но при этом ровной свечкой торчала в небо. А ведь аудитория на первом этаже точно больше, чем эта спальня. Значит, что? Девоньки. А сейчас притихли и обходим спальню по периметру. Осматриваем стены. Может, заметите колебания воздуха. Для удобства можно использовать простейший огонёк. «Где-то должен быть заложен дверной проём, который уверенно ведёт в ванную или уборную. Или, по крайней мере, в место, где есть водопровод», — скомандовала я. Девицы, получив чёткие указания, тут же перестали цапаться и разбрелись по большой круглой комнате, осторожно перешагивая через особенно высокие горы мусора и огибая деревянные скелеты кроватей и те тряпки, которые служили тут постельным бельём. «Когда-то». до того, как ветер или кто-то из неаккуратных студентов повыбивал половину стекол в высоких арочных окнах и впустил в эту спальню все времена года. «Вот тут что-то есть!» Первой нарушило сосредоточенное молчание рыжая пышка. «Лиана Айкаракия», — вспомнила. Судя по фамилии, из южных поморов, откуда-нибудь из рыбацкой деревушки, первая магичка в семье, гордость мамы и папы. Вообще, надо быстренько уложить в голове список учениц и сопоставить их с реальными девочками. Я подошла назов и внимательно осмотрела стену. Так-так, интересно. Странное что-то в потоках. Внешне ничего особенного, стена и стена, серые каменные блоки, даже без штукатурки. Причём, если выглянуть в окно... Ага, так я и думала. Снаружи тоже ничего нет. Никакого выступа или утолщения. Стена шириной примерно в полметра. В ней, по идее, ничего невозможно спрятать, даже под пологом отвлечения внимания. Я снова встала перед стеной, пристально вглядываясь в неровный узор каменных блоков. Хм. «Девушки, не расслабляемся. Ищем другие аномалии. А вы молодые люди?» Вот тут все вздрогнули. А за дверью кто-то явно поскользнулся на гладком полу и чуть не врезался лбом в неё же. Да-да, именно вы. Идите сюда. Надо же, а второй курс, получается, слинял из башни отмывать пыльный самум, умудрившись не попасться на глаза товарищам по академии. Никакой солидарности, понимаешь. И теперь следующая партия любопытствующих нарисовалась в опасной близости от меня и моих девчонок. Опасный для гостей, разумеется.